Глава седьмая. Шесть лет назад. Ты что-то путаешь, я не беременна. Зато беременна, Ульяна. Она согласилась быть нашей суррогатной матерью. Выдергиваю руки из его влажных ладоней. Он же это не серьёзно. Это шутка? Мне не смешно. Это не шутка, сестренка. Буду вынашивать вашего ребенка, раз ты у нас пустышкой оказалась. «У меня как будто стул вырывают, а я падаю и падаю, не успевая даже воздуха глотнуть. Я столько времени жажду забеременеть, а они за моей спиной. Стою, не веря в происходящее». «Это шутка, да? Коль, мы еще утром, мы постоянно...» «Ну, Лер, я хотел убедиться, что у тебя не все в порядке, и вот. Она сама это предложила, и я подумал, что это отличная мысль». Зато тебе не придется мучиться и рожать. Сюрприз! Убедиться, что у меня не все. Просто шок. Что за человек, с которым я хотела встретить старость. А ты только с сестрой этот эксперимент проводил? Надо было всех моих знакомых опробовать. Глядишь, у тебя целый клан. А, нет, надо было целое стойло завести, раз тебе настолько нужно потомство. Лер! Не поясничай! А как мне реагировать? А тебя это устраивает? Поворачиваюсь к сестре, которая спокойно ест жаркое, что приготовила я. И спала с мужем, с которым жизнь хотела построить тоже я. Она все детство в мои игрушки играла, и что теперь решила жизнь у меня забрать? Как ты могла? Да что ты орешь? Мы же для тебя старались. Часто старались. Упираю руки в бока. Уже второй раз мне хочется кого-то ударить. Аж руки чешутся. «Да мы всего пару раз, Лер. Но если хочешь знать, думал я о тебе». «Это...» Слов нет приличных. «Это должно меня успокоить?» «Конечно!» Поднимается он и пытается меня обнять. «У нас будет ребенок. Средства не важны. Важны цели». Ты не путай свой бизнес и нашу семью. Ты мне изменил. Это не измена. Это медицинская процедура. Зачем было ждать походов в дорогие клиники, когда все получилось естественным путем? Я только время нам сэкономил. Лер, ну ты же сама говорила, что любишь меня. И я люблю тебя. У нас все будет хорошо. Ты же умница. Ты все должна понять и принять. Я делал это ради нас. «Ради вас», — поддакивает Уля а мне в голос орать хочется. Как они могли? Я не понимаю, ты мне изменил и считаешь, что я должна это просто принять? Ой, Лер, не драматизируй. В конце концов, он делал это ради семьи, а ты, как мудрая женщина, должна понять. Помнишь, сколько измен мама нашему отцу прощала? И ничего, прожили душа в душу сколько лет. Просто отлично. Отворачиваюсь. Да, мама говорила, что брак — это работа. Теперь осталось понять, когда у меня отпуск-то будет. Коль, скажи что-нибудь. Да, Ульян, да. Лер, ты пойми, мне уже под сорок, я не мог больше ждать. Тебе тридцать три, но ты тоже не молодеешь. Мне двадцать шесть. Почти тридцать, Лер, давай без истерик. «Ты же разумная женщина!» «Женщина! Я женщина, и я не смогла подарить мужу ребенка, а моя сестра смогла. Я глотаю горечь, смахиваю слезы, до сих пор не готовая принять новую реальность за моей спиной. И как у него сил-то хватало!» «Очень разумная!» «Беру бутылку вина, откупориваю и пью прямо из горла». Я не пила два года, желая забеременеть от этого урода. А теперь мне можно. Теперь мне можно все. Лер, осторожно. Лер, тебе нужно подумать. Да, мне нужно подумать. Беру бутылку, иду в прихожую, где подхватываю сумку и туфли. Хватит быть хорошей. Хватит быть идеальной. Лер, выбегает Коля. Неужели ему на меня наплевать? Он даже не посоветовался со мной. Он, как обычно, решил все сам. Например, решил, что мы должны уехать из города, из квартиры, которая была рядом со школой, где я работаю. Он сам решает, когда нам ездить в отпуск. Он сам решает. Сам. «Прости, но ты должна меня понять. Мы же этого вместе хотели». «Знаю, но не уверена, что смогу с этим смириться» хотя разумная часть меня и говорит, что если я подам на развод, то жить как раньше уже не буду. Останутся в прошлом коллекционные издания книг, маленькие кофейни в центре города и экскурсии для моего класса. А мне придется вернуться в мою однушку в самом криминальном районе города. «Лер!» — бежит он за мной, пока марширую босиком к машине. Не самая лучшая идея в середине весны, но тормозить и надевать при нем туфли я не хочу и не буду. Лера, ну не обижайся. Лера, ну куда ты пьяная за руль? Лера, я не отпущу тебя. Давай спокойно все обсудим. Не сейчас, Коль. Мне нужно подумать. Открываю двери своего жука, кидаю все на пассажирское сиденье и сажусь сама. Коля держит дверь, но я знаю, как отвадить этого педанта. Я протягиваю бутылку и поворачиваю ее горлышком вниз, чтобы красная струйка полилась прямо на его идеально вычищенные брюки. Он тут же отпускает дверь и отскакивает. С ума сошла! Ты уже неадекватно! Да, а знаешь почему? Мне муж изменил. Могу убить тебя, и присяжные меня оправдают. Закрываю дверь, усмехаясь на его ошалевшее лицо. Даже приятно его таким видеть. Шесть лет назад завожу машину и почти сразу нажимаю педаль газа, делая еще один глоток. Вроде хорошо должно быть, свободно, а мне дико больно. Больно, что потратила на него столько лет. Больно, что теперь придется все заново начинать. «Больно, что сестра, о которой я заботилась, так легко меня предала. Больно, что теперь неизвестно, когда моя мечта о большой семье исполнится. И исполнится ли вообще? Конечно, зачем такой Родине, как я, дети? Вот Уля красивая. У Ули должно быть много детей, а я буду их учить до скончания веков, работая в школе». Это и есть моя судьба. Глупо было надеяться, что я смогу ее обмануть. Осталось только кошку завести. Неизвестно, как далеко я уехала, и непонятно, когда у меня кончится истерика. Плачу, смеюсь, кричу под попсу, не понимая, как вообще жить дальше. Мчусь по ночной трассе, замечая, что машин все меньше, а на небе все больше звезд. Полная луна гонит меня вперед, словно даря красочные крылья. Разгоняюсь до предельных для себя ста километров в час. Открываю окна, впуская воздух, что разметает мои волосы, закрывая обзор. Из-за этого пропускаю пост ГАИ и офицера, что стоит на дороге, помахивая полосатой палочкой. Черт, Но тормозить нельзя!» Лучше уехать вперед и представить, что ничего не произошло, что я не пьяная, а скорость превышаю допустимую, что я вообще не была замужем и все еще живу в своей одинокой однушке, ночами проверяя уроки своих оболтусов. Не сразу, но замечаю, что на дороге не одна, а сзади ослепляют сине-красные огни. Страх стреляет в грудь, напоминая, что на самом деле я крайне законопослушная и даже дорогу никогда не перехожу в неположенном месте. Так что снижаю скорость, но слишком резко, чувствуя, как меня начинает уводить в сторону. Спасает только то, что дорога пустая. Я выкручиваю руль в другую сторону резко, свистя шинами, тормозя на обочине. Страх клокочет в горле. Еще немного — и пущу слезу. Осталась жива и даже здорова. Ощупываю лицо, ноги, грудь, шею, шевелю ногами. Господи, как страшно-то было! Дверь с моей стороны открывается, и я вижу гаишника. Вернее, только большие глаза, как две монеты. Все остальное перед глазами расплывается. «Вы в порядке?» глушит мой страх его тягучий низкий голос, приятный, растекающийся по спине мурашками. «Гражданка, вы меня слушаете?» «Хотя не очень неприятный». «Не вашими молитвами. Зачем было сигналить? Я испугалась. А если бы я погибла?» «Теперь, кроме серых глаз, я вижу две огромные ноздри, раздувающиеся, как у быка». «Вы нормальная? Ничего, что вы гнали 150? На вашем ведре это почти как лететь на сломанной ракете». «Ну, конечно. Он ведь ошибиться не может. Во всем всегда виновата я одна. Выходите, давайте. Будем протокол оформлять». «Ну, вам-то виднее». Отпихиваю его руку, которую он протягивает. «Сама выхожу. Хочу посмотреть ему в глаза» но для этого приходится сильно задрать голову. Черт! Что вы от меня хотели? В любой ситуации лучше сохранять достоинство. Вы сейчас серьезно? Вы гнали 150. От вас несет вином. Более того, вы не остановились, когда я приказал. Приказал? Вам лет-то сколько, лейтенант Костин? Читаю значок на груди. Мой возраст значения не имеет. Вы нарушили правила дорожного движения и понесете наказание. Теперь я могу рассмотреть его более четко. Даже в свете фар замечаю волевой подбородок и острые скулы. А еще у него волосы не черные, как у мужа. И вообще он очень-очень сильно от него отличается. Он другой, чужой, а вокруг нас не души. А мне так плохо, что хочется орать в голос. Мне так плохо, что нужно как-то успокоиться. А симпатичный гаишник может мне в этом помочь. Отомстить мужу. Хотите меня наказать?»